Глава 16. Побег. Макс пребывал в ярости. Буквально пары секунд просмотра видео хватило, чтобы совершить непоправимое, и контролировать себя в этот момент он не мог. Внутри проснулся тот самый зверь, который появлялся лишь в моменты невыносимой жажды. Еще в заброшенной деревне, когда он перебирал рюкзак, положил серебряную монету в карман и теперь постоянно теребил ее, пока общался с Николаем Ивановичем. Это успокаивало, заставляло мысли бежать ровнее. Однако, увидев мать в плену, связанную с разбитым лицом, его нервы окончательно сдали. Он выхватил тяжелый серебряный рубль и, что было силой, метнул им в лицо главы лиги. Раздался щелчок, голова старика дернулась, и он несколько раз, взбрыкнув ногами, обмяк в кресле. Возле носа, чуть ниже глаза, осталась тонкая кровавая полоска, а лицо выражало крайнее удивление». Убив старика, Макс осознал последствия, которые наверняка ожидают его маму, но сделать уже ничего не мог. Глава лиги мертв и обратно его не вернуть. Да, он выпустил злость, но последствия... На дверях двое уродов, а дома цеплен. Если начать действовать прямо сейчас, есть небольшой шанс вырваться. Вот только рыжеволосая... На улице рассвело, о чем свидетельствует тонкая полоска света, что пробивается сквозь плотные шторы, а значит, на улицу путь закрыт. По крайней мере, вот так, с открытым лицом и руками. Значит, девушка вновь превратится в балласт. Но стоп. Тогда как собирался уходить старик со своими? Наверняка в доме должен находиться запасной выход, или он точно так же собирался завязать себе лицо какой-нибудь тряпкой? Нет, в этом Макс сильно сомневался. Мысли промелькнули в голове за мгновение – И при этом пацан не сидел на месте. Его рюкзак, метательные ножи и меч остались на кухне, где продолжала гремить посуда Анфиса. Убийство старика, похоже, осталось незамеченным. Его скрыл шум воды, а может и крики мамы, которые все еще доносились из динамиков ноутбука. Макс спокойно вышел из залы, завернул на кухню, бросив мимолетный взгляд на двоих быков, чем, по-видимому, себя и выдал: Эй, а ну стой! Рявкнул один из них и сделал шаг в сторону пацана. Но Макс успел прошмыгнуть в кухню и подхватить ножи на шесть клинков, которые спокойно лежали поверх рюкзака. Телохранитель едва успел переступить порог, когда парень совершил бросок. Колышек четко вошел у прямо в глазницу, после чего тело мешком вывалилось в прихожую. «Ты чего?» — с полным недоумением бросила на парня взгляд Анфиса, но тот не ответил, продолжая действовать. Однако второй охранник поступил несколько иначе. Вместо того, чтобы броситься на кухню, он подхватил рацию и закричал в нее «Нападение! Шеф мертв! Код!» Договорить он не успел. Клинок пробил рацию и вошел ему прямо в пасть, показав тонкий кончик с противоположной стороны. Он не умер сразу. Взвыл, схватился за рану и даже попытался вытянуть нож, а потому Макс добавил, загнал следующий прямо в глаз. Расстояние всего каких-то пару метров, и в точности бросков парень не сомневался». «Ты что натворил?» Наконец Анфиса взяла себя в руки и закричала на парня. «Нам теперь точно пиздец!» «Заткнись!» Ряфнул в ответ от, и в этот момент окно на кухне разлетелось в мелкое крошево. Оба моментально рухнули на пол, и, как оказалось, вовремя. Снаружи раздался треск автоматных очередей. Пули с характерными шлепками впивались в противоположную от окна стену, но не это было самое страшное. Они рвали плотную штору, отчего кухню вскоре начал заливать солнечный свет. Анфиса закричала от боли, и Макс, прикрывая девушку своим телом, помог той выбраться в относительно темную прихожую. Взгляд не сразу зацепился за люк подвала, который оказался прикрыт паласом. Возможно, эстетики для, потому как подобная маскировка довольно хреновая. Впрочем, за суетой они могли и не заметить его вовсе. Помог мертвый охранник, который, падая, сгреб палас в кучу. «Давай туда!» Макс указал пальцем на люк в полу. «Я попробую их успокоить». «Ты что, дурак? Они ведь убьют тебя!» «Пусть попытаются!» Криво ухмыльнулся пацан и подтолкнул Анфису к люку. В кухню влетело что-то тяжелое и бряцнуло по полу. Много ума не нужно, чтобы догадаться. Это граната. Но девушка уже справилась с люком и скользнула вниз. А вот Макс явно уже не успевал. Все потому, что изначально он решил спасти свои вещи». Рюкзак с привязанным сбоку мечом полетел в подвал следом за рыжеволосой, но застрял, тем самым запечатав проход. Меч встал поперек лаза. Единственное, что успел пацан, — это шмыгнуть в залу, когда прогремел взрыв. Осколки хлестнули по стенам, разбивая тонкие межкомнатные перегородки в труху. Помещение тут же заполнилось едким дымом и пылью. Штуру сорвало с окна, а ноутбук бросило на пол. Боли Макс не почувствовал пока не попытался перевернуться и встать на четвереньки, чтобы доползти до подвала. Только в этот момент правая нога отозвалась на движение. Голень пронзила какой-то щепкой, видимо, частью перегородки. Она прошила ногу насквозь и торчала в обе стороны, сильно мешая заживлению. Такую занозу организм самостоятельно не вытолкнет, а время катастрофически уходит. Подвал, конечно, тоже сомнительное убежище, но это лучше, чем совсем ничего. «Макс, здесь проход!» сквозь угасающий звон в ушах донесся до пацана голос анфисы иду выдохнул тот схватился за длинный конец щипы и потянул ее «А, -а, а бля взревел он от боли но даже не подумал остановиться жар в ране уже говорил о том что там вовсю идет процесс заживления пара минут и голень будет как новенькая рюкзак со входа девушка уже сняла а потому парень без промедления устремился к лазу». Очереди снаружи звучали уже несколько иначе. Короткие, больше похожие на то, что бойцы не дают возможности противнику подняться с пола и перейти к ответному огню. А теперь к ним подключились еще и голоса, громко выкрикивающие команды. Похоже, собираются пойти на штурм, и до того момента, когда они ворвутся в дом, остались считанные секунды. Несколько тяжелых ударов прозвучали за спиной, когда парень уже вплотную подобрался к спасительному ходу в полу, И тут ему на глаза попалось золотое колечко с красным камнем. То самое, что бросил на стол Николай Иванович. Видимо, его выбросило из кухни взрывной волной. Макс подхватил его и нырнул в темный провал, а сверху вновь прогремела серия взрывов. «Ай, бля!» Парень с криком рожал руку, и колечко звякнуло по бетонному полу, а он с удивлением уставился на ожог, который остался на ладони. «Ты чего?» — нервно спросила девушка, замершего в удивлении пацана. «Не знаю». «Ответил тот, снова подхватил кольцо, но теперь уже аккуратно, только за металлическую часть, и сунул его в нагрудный карман. «Уходим. Давно пора», — согласно кивнула та и первая припустила по подземному ходу. Макс не мог сказать наверняка, был ли он здесь всегда, или его построил хитрый старик в качестве запасного пути к отступлению. «Вообще, возникало такое ощущение, будто ход сделан максимум год назад». Впрочем, именно его бетонные своды позволили удержать перекрытие пола, которое не рухнуло от взрыва. Да и что, собственно, дадут эти знания? Тем не менее, сделан он по уму, с резкими поворотами по 90 градусов. Ровно этот факт и позволил подросткам немного оторваться от преследования, но фора была совсем незначительной. Голоса бойцу уже слышали со стороны входа. «Уходи, я прикрою!» – тихонько шепнул Макс. «Нет!» – зашипела в ответ та. «Беги, дура!» – психанул пацан и толкнул девушку вперед. «Я справлюсь!» Та неуверенно попятилась, все еще придерживая рюкзак, а Макс подхватил меч, вернулся к ближайшему повороту и обратился вслух. «Да уж, не самое умное решение – размахивать катаной в узком тоннеле, но другого оружия у него нет. Ножей осталось всего три, и не факт, что их хватит. Ладно» одного он точно зарубить успеет, а там может трофеем обзаведется и бой пойдет совсем на других условиях. серебряные пули ему не страшны, а полученное ранение быстро затянутся, особенно при наличии человеческой крови, которая непременно будет в достатке. три сердца биения осторожно прибежались к повороту от то они не спешили и макс не сразу понял причину списав это на аккуратность бойцов. Он ждал до последнего, пока тройка не замерла буквально в паре метров от угла, за которым прятался пацан. По-видимому, они решали, как и каким образом за него заходить. Может быть, даже чувствовали, что Макс там затаился. Горнаты здесь использовать вряд ли решаться, потому как велик риск самим заполучить серьезную контузию. Да, черное сердце поможет ее побороть, но далеко не сразу. Парень мысленно досчитал до трех и первым рванул в атаку. Очереди грохнули одновременно. Пули рванули плоть, причиняя просто невыносимую боль. Но он успел насадить на клинок первого бойца. Меч вошел ему прямо в грудь, и умер он мгновенно, же танец огонь не сплясал. Просто повалился мешком на бетонный пол, вырвав оружие из рук пацана. Но он все равно не собирался использовать его дважды, и, выхватив два ножа, бросился на оставшихся. Макс ожидал все что угодно. Рукопашную схватку, дополнительную очередь в грудь, но те избрали совсем другую тактику. Рванули на утек. Он часто тренировал бросок с двух рук, получалось не очень. Левая вообще отказывалась посылать клинки точно в цель. Но сейчас, видимо, из-за стресса и боли все получилось как нельзя лучше. Оба ножа достигли цели и почти по самую рукоятку вошли в затылки беглецов. Те по инерции сделали еще по паре шагов, после чего столкнулись и рухнули на пол. Силы быстро кончались. Грудь и живот невыносимо болели от полученных ранений. Сознание каким-то невероятным образом продолжало держаться за реальность. Но как только преследователи умерли, жизнь будто с двойной скоростью принялась покидать его тело. Макс рухнул на колени, едва переставляя к конечности, вернулся к первому трупу, из груди которого торчал меч. Он впился в его артерию, но кровь не желала самостоятельно покидать тело, у которого остановило сердце. Однако пару глотков парень все же умудрился сделать, стало немного легче. В глазах уже начало темнеть, когда его слуха коснулся испуганный женский вскрик, и до Макса наконец дошло, почему эта тройка двигалась не спеша. Их попросту взяли в клещи. Глупо было думать, что бойцы старика не знают, где находятся выход из тоннеля. Часть выступила в качестве загонщиков, а другая поджидала на выходе, а может, даже двигалась навстречу своим. Каким-то непонятным усилием воли Макс заставил себя подняться на ноги. Места ранений пылали адским огнем. Хотелось снова рухнуть на пол и начать извиваться, чтобы хоть как-то унять эту боль. Но Анфиса в беде. И только он способен ей помочь. Шаг. Еще один. Третий. И вот парень с щавкающим звуком извлек из затылка бойцов свои клинки — При этом пришлось наступить одному из них на голову и предварительно пару распнуть ботинком рукоятку, чтобы слегка раскачать. Нож прочно засел в кости, но все же поддался такому варварскому методу. Походя, Макс извлек и меч, который вряд ли ему пригодится в предстоящей схватке, но и бросать его он не собирался. Каждый следующий шаг давался все легче. Организм почти залечил раны, хотя жар все еще пылал в груди, видимо, восстанавливая перебитые кости. Однако с каждой секундой все больше наваливалась слабость. Начался откат, который всегда наступает после лечения. Да и крови он выпил слишком мало. Хотя впереди, похоже, маячит шанс пополнить ресурсы. Главное, не отключиться в самый неподходящий момент. Их он увидел раньше, чем почувствовал. Возможно, из-за слабости никак не удавалось сосредоточиться, чтобы услышать сердцебиение. Но Макс нисколько тому не расстроился. Весь перепачканный кровью, Он вышел под свет фонарей, которые били по глазам и довольно сильно мешали. Тоже тройка бойцов, что в принципе как раз самое оптимальное количество для данных условий. Первые двое прикрывают друг друга и продвигаются вглубь тоннеля, а замыкающий присматривает затылом. Сейчас один из них держал Анфису за шею, приставив ей ствол пистолета к голове. Нечего и сомневаться. Оружие на сто процентов заряжено серебром. Двое других целились в Макса. Образовалась немая сцена. Своим видом парень сильно шокировал бойцов. Да он и сам бы немало ему удивился. Посмотри сейчас в зеркало. Словно зомби, что буквально вчера вернулся с того света и уже успел полакомиться человечиной. Впрочем, в последнем присутствовала доля правды, а он бы не отказался сделать еще пару глотков крови. Вот только рисковать подругой хотелось меньше всего. Он и так сотворил непоправимое и даже не был уверен, что мама до сих пор жива. Если сообщение о произошедшем успело достичь тех, кто держит ее в заложниках, Макс, скорее всего, остался сиротой. Сейчас он это понимал и очень жалел о своем поступке, но вспять время не отмотаешь. От этого он злился еще сильнее и сейчас едва мог сдерживаться, глядя на то, как здоровью, возможно, и жизни Анфисы угрожают. «Отпустите ее и сможете уйти», — хриплым голосом произнес пацан. А у меня другое предложение. Да мне насрать, понял, рявкнул Макс. Вы живы только благодаря ей. Если хоть волос упадет с ее головы, я вам глотки перегрызу. Ты, походу, не совсем понимаешь в какой-то ситуации. Нет. Это вы неверно понимаете, с кем связались. Серебром вы меня не возьмете. Ваши коллеги уже пробовали. Я же даю вам шанс свалить. Думайте. Я ее сейчас завалю. Нервно крикнул тот, что держал Анфису в заложниках. И проживешь на секунду дольше, чем она. А следом умрут твои товарищи. Время идет. Решайте. Да нахер нам все это надо? Крест. Старик мертв. С нас никто не спросит. Пусть валят, а? Закрой пасть. Резко осадил его крест, похоже, старшей группы, и обратился к Максу. Какие у нас гарантии, что ты не ударишь в спину, когда мы ее отпустим? Мое слово. Криво ухмыльнулся пацан. Этого маловато будет. Разжуешь, будет много. Резко ответил Макс, до пяти считаю. Раз. Ладно, все, забирай свою шалаву! Освободил от захвата шею девушки третий и толкнул ее в спину. Анфиса резко подалась вперед и завалилась на Макса, чем тут же воспользовались бойцы и моментально ретировались за поворот. Но парень и не думал за ними гнаться. Лишь обнял рыжеволосу и погладил ее по волосам. Ты как? Нормально! шмыгнула носом та. Ты почему весь в крови? «Стреляли», — холодно ответил пацан. «У них моя мать в заложниках. Ты ведь знаешь, где они ее держат?» «Не уверена». «Блядь, Анфис, давай не будем сейчас играть, ладно? Просто скажи мне, где она. Не хочешь со мной не ходить? Ты ведь знаешь, я все равно это выясню. Просто хочу, чтобы ты, наконец, начала говорить правду. Я говорю, я заметил. Про отца, наверное, просто забыла упомянуть. Да я не могла тебе этого сказать. Ты что, реально ничего не понимаешь?» «Нет. До меня туго доходит. Особенно, почему ты до сих пор продолжаешь работать на них? А на кого мне еще работать? Я не такая, как ты. Путь в крепость мне заказан. У меня больше ничего нет». «У тебя есть я». Макс посмотрел Анфисе прямо в глаза. «И я жду, когда до тебя это наконец дойдет. Им всем насрать на тебя». «А тебе нет?» «Мне нет. И ты это знаешь наверняка. Но я правда не знаю, где они держат твою мать». Скорее всего, где-то в Муроме. Там жил Николай Иванович. «Даже не произноси при мне больше его имя», — холодным тоном прошепел пацан, — «как вспомню твою услужливость там. А что я, по-твоему, должна была делать? Он мой босс. Теперь он кусок мяса. Все, забудь. Тебе в любом случае назад дороги нет. Я убил главу лиги, и ты помогла мне сбежать. Так что хватит. Включи мозги, наконец, и помоги мне. Думаешь, она еще жива? Нет, не знаю». Но я в любом случае не могу ее вот так бросить. Если в Лиге не полные идиоты, они должны понимать, что я попытаюсь ее освободить. Значит, есть шанс, что она жива. Скорее всего, они теперь попытаются использовать ее в качестве приманки. А что, если нет? Я вырежу там всех до единого. Там есть и дети. Среди нас тоже было много детей. Но вас это ни разу не остановило. Ровно по этой причине сейчас они с вами. И что, их ты тоже убьешь? Ты совсем, что ли? Макс едва удержался от крепкого словца. «Я не такой, как вы. Ну, поможешь мне или так и продолжишь постоянно бить в спину? Это было всего лишь один раз. Уже два». Ухмыльнулся пацан и устало опустился на пол. «Что с тобой? У тебя что-то болит, Макс?» «Да нормально», — отмахнулся тот от слишком назойливой заботы. «Отходняк просто от восстановления. Тебе крови нужно?» «Знаю. Там метров ста три трупа, но возвращаться за ними не хочется». Сейчас я немного посижу, и все пройдет. Капец, ты, конечно, дел наворотил. Анфиса уселась рядом. Как мне теперь жить? К своим нельзя, тут и прав. А люди меня никогда не примут. Так давай просто уедем. Куда? На что мы будем жить? Я все решу. Ты уже решил, блин. Нам нужно найти Морзе. Он поможет. Не уверена. Почему? Он нас ненавидит. Убивает всех без лишних разговоров. Ты ведь со мной. Он тебя не тронет. Дурак ты, Макс, ты его совсем не знаешь. А ты, значит, знаешь. Успела познакомиться. Девушка как-то странно потерла шею. Ни одного раза хватила, едва полностью не вытекла. Тебе это не грозит, разве что нож окажется серебряным. Все равно приятного мало. Это уж точно. Ладно, двинули, пока они не передумали. А если они там? Нет там никого. А как же солнце? Придется немного потерпеть куртку на голове. Да она у тебя вся в мясо. Через нее макароны можно отбрасывать. Запасную в рюкзаке возьмешь. Макс устало поднялся на ноги, немного постоял, унимая дрожь в коленях, и двинулся в сторону выхода. Примерно метров 200 тоннеля вывели их во враг. Прежде чем его покинуть, парень вновь укутал девушке лицо и помог спрятать руки. Они едва успели преодолеть овраг, как с небес хлынул ливень. Впервые за лето которое в этом году выдалось очень засушливым. Но прятаться от него подростки не стали. Еще неизвестно, какое в итоге примут решение бойцы лиги. Да, та тройка их пропустила. Повезло, удалось договориться. Но кто знает, как на это отреагирует командующий. Крест наверняка наплел ему, что не успел нас встретить. Но ведь где выходит тоннель, они знают прекрасно. А, соответственно, легко могут оцепить ближайшие районы. Правда, пока никого не слышно, И это вселяет надежду, что ему удастся уйти. Хотя с Анфиса это не так просто, спотыкается на каждом шагу. Но и здесь оставаться опасно. Макс тяжело вздохнул, в очередной раз вспоминая отцовский мотоцикл. Сейчас бы с ветерком уже мчались в направлении к Мурому. В ночь и к активным действиям можно было бы перейти. Но, увы, железный конь остался где-то там. И, скорее всего, уже продан или еще хуже, разобран на части. А сотню с лишним километров пешком они будут скоблить не один день. И за это время ситуация с мамой, скорее всего, примет негативный окрас. И как поступить? Может оставить Анфису где-нибудь в тихом месте и по-быстрому добраться до Елатьмы? Как вариант, подумал Макс, но быстро отмахнулся от этой затеи. Во-первых, Лига тут же прознает о его планах и маму перепрячут, а то и точно убьют. Во-вторых, придется снова просить о помощи Грога, еще неизвестно, чем это для него закончится. Голову просто разрывало от мыслей и переживаний. Очень хотелось отмотать время вспять и не убивать старика. Выслушать его, попытаться договориться. Но уже поздно. Что сделано, то сделано. Теперь нужно как-то выкручиваться. И Макс не придумал ничего лучшего, чем напасть на Лигу. Точнее, на ее местный филиал, как ее называла Анфиса. Ячейку. Нет, он не надеялся всех перебить или выведать у них какие-то тайны, хотя по возможности обязательно поговорит, ведь пытать их и не нужно. Один укус, и они сами ответят на любой вопрос, притом охотно и правду. Нет, в первую очередь парень собирался разжиться транспортом, и если все получится, то они с Анфисой еще до рассвета доберутся до Муромской ячейки, а там парень снова что-нибудь придумает».